Глава 25. Я старательно сгустил мрак и повысил до упора его непроглядность. Честно говоря, никакой разницы не заметил. Просто темно. Уверенно запер двери и рассадил огненных проказников. Вышел в коридор, и ничего не изменилось. Та же уютная тьма. Я также четко знал, где стены и двери. Вот когда дошел до лестницы, пришлось немного постоять, зажмурившись. Свет ударил по глазам, и это только слабый отсвет. Свет — это реально боль. Пришлось буквально преодолеть себя, чтобы сделать первые шаги по ступеням навстречу дню. На второй этаж я поднялся не в настроении. К тому моменту свет уже не причинял боли, просто раздражал. Зачем он, когда и так все ясно? Шел с закрытыми глазами и думал, что никакой магии, чтобы прочитать «Каракули Кэри» мне не требовалось. В написанном просто есть смысл. Я хотел его уловить. Вот и все. В результате в кабинет управляющего я вошел с не самой радостной рожей. «Привет, парни!» — сказал я с порога. «Здоровались уже сегодня!» — прогудел Гронг. Чего морда злая?» «И кто мне это говорит?» — огрызнулся я, проходя. Грон, красавчик!» — пропищал Томми. «А ты злой!» Они за директорским столом склонились над шахматами. Реально склонились. Громку для этого хватало габаритов и сидя в кресле, а пацан с ногами расположился на столе. — Ты скажи лучше, как ты, такой умненький, умудрился продуть все деньги? — спросил я из интереса, усаживаясь в кресло для посетителей. — Бабушка обыгрывал дедушку, гнома, наверное, тоже. Парень шмыгнул носом и проворчал. — В сети не разрешают перехаживать, и на время игра подумать некогда. — А Грон разрешает перехаживать? — спросил я сурово. — Уже нет. Ну, почти. Глядя на меня честными глазами, с подозрительным воодушевлением заверил меня Томми. Я насмешливо посмотрел на орка. Тот отвел глаза. — Ты просил Керри с тобой поиграть? — спросил я. — Она умеет? — воскликнул мальчишка. — Умеет, — сказал я. — Попроси ее. И знаешь, я задумался, как бы ее уговорить. Предложи ей сыграть на деньги. Скажи, что если она не согласится, проиграешь монеты в сети. — А монеты ты переведешь? — осторожно спросил Томми. Я солидно кивнул. — И если она не согласится, я действительно смогу проиграть их в сети? — уточнил он. — Конечно, да, — сказал я. — Серьезно обманывать некрасиво. — Тогда переводи сразу пять сотен, — выпалил пацан и пояснил деловым тоном. «Тогда она точно согласится». «Что ж, логично. Парень явно разбирается в женской психологии». Я вошел в кошелек и произвел необходимые манипуляции. «Пришли», — радостно сообщил пацан. «Ну, все, пишу, Кэрри. Кстати, у нее деньги-то есть». «Должны быть», — я улыбнулся. Парень замер закрытыми глазами. «Пишет. Смешные маленькие». «Как правильно, конгуентно или конгруэнтно?» Открыв глаза, спросил Томми вдруг. Пиши пофигу, подсказал я. Если что, это ты сказал, проговорил пацан и снова закрыл глазки. Прокашлялся громко, заговорил стеснительно. Рене попросил меня занять место временного управляющего. Сказал, что ты не против. Конечно, не против, ответил я. Сам же и подсказал ему эту идею. Очень хорошо, сказал он увереннее. «Тогда подпиши пару пустяковых договорчиков». Он пододвинул ко мне подставку с пером и достал из ящика стола несколько листков. «Вот это договор на твое участие в деле. Ну, что ты вносишь деньгами и услугами, равную с Рене долю, и признаешь его старшим партнером». Я поставил подпись. «Это мой с вами договор о найме. Всего 100 золотых в месяц. Ну, что ты на меня уставился?» — Ты за свою чертову магию тысячи таскаешь башню. Я же не требую долю с предприятия, поскольку временной, потому что друзья попросили. Я кивнул и завизировал эту бумажку. Он положил передо мной еще один лист. — А это договор... — Постой! — воскликнул я. — Пара — это два. — Я сказал, что пара пустяковых, — возразил громко а это договор с демоном Ада, которого нет. Настя, что вы нанимаете ее техническим директором? Ей полагается 10% дохода заведения, если он больше тысячи золотых, или, как мне, 100 золотых в месяц. И я проговорил мысленно. И как это следует понимать? А так, что я тебе не рабыня, — зло ответила Настя. У нас с тобой договор был только книжку написать. И то, сколько я с тобой нянчусь. Учу, воспитываю, и никакой благодарности. Чуть что исчезни. — Ладно, прости. Тьма не умеет прощать. Ты будешь расплачиваться вечно за то, что не дал мне тогда кончить, сволочь!» Патетически воскликнула демоница. — Ладно, не прощай, но черт тебя дери! — Не напоминай! — завизжала она. — Какие мы нежные! Я тоже заорал, мысленно, конечно. — Я тебя спас тогда! — — Ага. Давай теперь считать, кто кого сколько раз спас, — крикнула она скандальным голосом. — Хорошо, хорошо. Давай успокоимся, — сказал я примирительно. — Просто скажи, нахрена тебе деньги? — А что я? Хуже горка, что ли? — проворчала она обиженно. — Сами сказали, что я технический директор. Рене без вопросов подписал. Только ты что-то ломаешься, а магию я тебе слила, между прочим. «Так ты уже подписала?» — уточнил я. «У демонов нет подписи, только печать», — проговорила она устала. «Подписывай, горе луковое!» Я внимательно просмотрел документ, полюбовался на подпись Ренне. «Он вообще в курсе, с кем заключает сделку?» — спросил я осторожно. «Он знает, что я демон. Ты меня ему показывал в человеческом виде», — напомнила Неста. «А что он себе думает, его личные сложности?» Я еще раздумчиво перечитал документ. Вот честно. Просто не хотелось подписывать. Но что-то возразить по существу тупо не придумывалось. Я взял перо, макнул в чернильницу потом, еще разок и еще. Настя угрожающе засопела в сознании. Я пересилил себя и подписал. — Агра-ха-ха! — разразилась Настенька демоническим смехом. На договоре вспыхнула алым перевернутая пятиконечная звезда в круге с горящим фиолетовым огнем с символами по лучам и в центре. Модулятор выдал новое сообщение. «Поздравляем! Ваш демон заключила официальный договор найма с юридическим лицом и обрела социальный статус. Статус вашего демона — менеджер среднего звена». В случае увольнения ее статус изменится на временно неработающий менеджер среднего звена, и если в течение месяца с момента увольнения она не займет соответствующее ее статусу место, социальный статус будет утерян. Развоплощение демона с социальным статусом возможно лишь при ее искреннем согласии. Самостоятельность вашего демона выросла до 2000. Время физического воплощения – 2 часа 50 минут. Интервал — 10 минут. Не более 8 воплощений в сутки. Время интервала она может проводить не только у вас, но и при наличии работы в энергетической форме на рабочем месте. У вас нет возможности отозвать демона. У вас нет возможности запретить ей воплощение. Чертова гордость вашего демона выросла до 15. Своенравность вашего демона выросла до 100. Внимание! Критически опасное значение чертовой годрости и нравности. Настоятельно рекомендуем вам провести процедуру развоплощения демона у демонолога уровня Архимаг. Не тяните. Похеру ваше изыскание. Ой, как мы заговорили. Уже изыскание моим похеру. А что случилось-то? Ну, нашла работу. Большая уже девочка. А что там гордости, свои нравности? Со своими бабами пусть сначала разберутся. — Поздравляю, Настя, — подумал я весело. Торжествующий хохот в мозгу оборвался. Она закашлялась и сказала смущенно. — Благодарю, а ты... Ты и правда ни капельки меня не боишься? — У меня же архангельские ботинки, — усмехнулся я. — Один пендали и будешь ржать на улице. Кстати, по моему приказу будешь ржать. — Да, босс, простите, больше не повторится, — проговорила она тоном провинившейся секретарши. — Прекращай, — раздраженно подумал я. — Все по-старому. — Что стряслось-то? — Ну, — задумалась она, — действительно ничего особенного. — Только Рене, если откажется от договора, попадет ко мне в вечное подчинение. Но тебе же это похер, Олешек. — В смысле, если попытается нас кинуть, — уточнил я. — Ну да, — сказала она виновато. «Он не станет нас кидать», — сказал я уверенно. Настя хмыкнула и затихла. Громко оторвался от созерцания демонской печати и убрал документ в стол. «Вот вроде и все формальности», — прохрипел он. «У тебя есть какие-нибудь распоряжения?» «Да. Завтра в газете выйдет статья с рекламой казино. Нужно срочно сменить вывеску», — припомнил я. «Заказ уже у художника тут поблизости», — ответил Гронк солидно. Эскиз Рене утвердил, запросил десять золотых, пять заплатили авансом, обещал доставить завтра. — Отлично, — сказал я, вставая с кресла. — Найдется для меня комнатка. — Разумеется, найдется, — сказал он немного обиженно. Настя за этим особо проследила. — Двери рядом с моим кабинетом. Держи ключ. Он полез в ящик стола, а я хлопнул себя по лбу. Чуть не забыл, достал из кармана связку ключей. — Передай, Рене. Хранилище открыли и снова закрыли. Только без меня туда лучше не ходить. — Вообще не собирался, — проворчал Грунг. — Рене сказал, что ты поехал спрашивать, кто мог украсть твое золото. — Спросил? — Спросил, — кивнул я. — Обещали выяснить до завтра. — Тогда завтра поговорим, — сказал громко. Мы с Томми сейчас домой. — Это зачем? — удивился я. — Рабочий день у меня закончился, вот зачем. — — проворчал орк и ласково хлопнул Томми по плечу. — Открывай глаза! — Пора домой! — Сейчас! — пропищал мальчишка. — Только партию доиграю! Гронг взял его на руки и посмотрел на меня. — Ну, пойдем. — Мы вышли из кабинета, — я сказал Гронгу. — До завтра. — До завтра, — ответил он и пошел с Томми на руках к лестнице. Я с улыбкой проводил их взглядом. Покачал головой. «Да чего же волшебный мир этот Асгир? Единственное, более-менее положительное персонажи. Хотя о Гронге такое сказать затруднительно. Ладно, просто хоть немного симпатичные персонажи. Орк и сопливый внук трех раз. Сам бы я такого точно не выдумал. Так что отчасти эта командировочка за писательским опытом таки имеет смысл». Открыл дверь в свою комнату, вошел. С удовольствием огляделся. В меру широкая кровать, рабочий стол со встроенными ящиками, кресло, шкаф для одежды, на окнах жалюзи. Потом надо будет попросить еще и плотные шторы. Правда, свободного места только пятачок у входа. Акробатические элементы придется вынести в коридор, а для спарринга нужно отодвинуть кровать поближе к окну. Я запер двери, прошел к шкафу, Положил сумку и перевес с луком и колчаном. — Стрелы далеко не убирай, — сказала Настя. — Сможешь зарядить два десятка. Я поморщился от такой перспективы, но права она. Нужно использовать любую возможность вооружиться. Взял лук и колчан, перенес пока на стол, скинул рубашку и брюки, разулся, отодвинул кровать, начал разминку, постепенно наращивая темп. Двигался с закрытыми глазами. Думать не нужно. В каждом движении дыхание свой смысл. Его нужно просто вспомнить и наполниться им, наполнить пространство. В каждом движении элементы ката, связки ударов, блоков, уклонов, сотни оттенков смыслов. Они, как блики на реке, вспыхивают, гаснут, сплетаются, завораживают. Теперь к бою дошла до сознания мысленности. Сразу последовала атака. В принципе, почти ничего не изменилось. Просто монолог сменился диалогом. В пространстве появились новые смыслы. Демон пыталась меня оспорить, но ведь теми же аргументами фактически мы пели до этого одну песню. Обещанные армейские приемы показались интересными, но не более того, ничего непостижимо гениального. Смысл ее движения легко читался и являлся лишь новым прочтением древних истин. Истин настолько древних и простых, что не требует слов, рожденных предками до изобретения речи, когда не нужны были никакие слова. Жизнь — голод, страх, боль, гнев, радость, движение. Движение — еда, еда — жизнь. Достаточно, — сказала Настя. «Кто это сказал?» Холодно усмехнулся я и ребром ступни врезал ей в диафрагму. «Отныне я сам решаю, когда достаточно. Я и моя гордость!» «Зараза!» — прорычала демоница и обрела истинный облик. «Ну, тем веселее!» Наращиваю темп, удары каскадом. Я заставлю ее просить прощады. Вот и попалась. Блок из классического карате. А приемчик-то я провожу из только что продемонстрированного ее нового армейского набора. Расчет именно на то, чтобы она подняла руку. А я бить передумал. Чуть под локоток, захват, шаг назад и в сторону. И рожками в линолеум раздался треск. Я открыл глаза. Упс, покрытие на полу придется менять. Ладно, достаточно, — проговорил я смущенно. — Я хочу отыграться, — воскликнула Настя. — Ты стала рассеянной. Вот и попалась, — сказал я снисходительно. — Сейчас отыграешься в Астрале. — Не хочу прерывать воплощение, — ответила она небрежно. — У нас же без разницы. Три часа гуляла или десять минут. Все равно не более восьми воплощений в сутки. Давай через пару часов. — Ты сегодня больше никуда не собираешься? Керри обещала прийти, — сказал я с улыбкой. — С ночевкой, — вкрадчиво уточнила Настя. Я кивнул и улыбнулся еще шире. — Ладно, это потом, — заговорила она деловито. — Я буду в игровом зале. Если что-то надо только спросить, просто мысленно спроси. Ходить за этим не нужно, понял? — Погоди, а тренировка? — растерялся я. — Тренируйся? Кто ж тебе мешает? — проворчала она. Приняла человеческий облик и попросила нежным голоском. — Дверь мне открой, пожалуйста. Я оглянулся на двери, вздохнул. Вот зачем было вытаскивать ключ из замка? Раздалось щелканье. Появилось сообщение от модулятора. — Поздравляем! Вследствие превышения порога магической энергии спонтанно сработала волжба. Название в базе отсутствует. — Поздравляем! Вы освоили новую волжбу. Название отсутствует. При срабатывании... Что-то происходит, что именно? Информация в базе отсутствует. Потрачена единица магической энергии. Поздравляем, у вас открылась способность к магии. Название в базе отсутствует. Рекомендуем припомнить, о чем вы думали до срабатывания волшбы и установить, какие в окружающей вас действительности произошли изменения. Удачных изысканий. Вот тяна. На что же ушла единица магии? 50 золотых на секундочку. Так, о чем я думал? Что надо достать из кармана штанов ключ. И все? Я постарался вернуться в исходное состояние. Припомнилось щелканье, металлическое постукивание, шорох, ощущение движения. Так это что же самое, когда я открывал замок? Я подошел к двери. Я осторожно взялся за ручку. Открыто. Блядь. 50 золотых, чтобы открыть замок ключ от которого в кармане штанов. — Ну ты им отстрятина, Леха! — восхищенно прошептала Настя. — Высадить двери энергетическим ударом? Это я сколько угодно. Но мысленно... Мысленно, твою мать! Мысленно открыть замок? О таком я даже не слышала. — Поздравляем! Одержимость вашего демона выросла до трехсот условных единиц по шкале Горбацких исправленского Павленского... Настолько резкий рост одержимости свидетельствует о том, что вы действительно сотворили нечто неординарное. Пожалуйста, найдите время посетить гильдию разума и сообщите о ваших соображениях. Гарантируем достойное вознаграждение. Пожалуйста, не пытайтесь связаться с нами через почтовые сервисы или мессенджеры Мента Сети. Велика вероятность утечки важной информации. Пожалуйста. Найдите время навестить гильдию разума лично. Ждем вас с нетерпением. — Ты это, — заговорил я глухо, — чертям на форуме не говори. — Само собой, — сказала мне в тон Настя. А ты больше не трать магию на замки и вообще не делай так больше. Хотя бы не при посторонних. — Сам уже не хочу. Я бледненько улыбнулся. — Ну, ты собиралась в зал? Настя тоже несмело улыбнулась, чмокнула меня в щеку и упорхнула. Я в обалдении простоял столбом почти минуту. Ее поцелующий сказал мне больше, чем тысячи сообщений. Очнувшись, я сходил к развешанной на стуле одежде, достал ключ и закрыл двери. Закрыл глаза и постарался вернуть ощущение недавнего спарринга. Просто включил повтор с первой цифры. Сначала свою партию, потом Настину. Исполнять за демона оказалось намного труднее. Как же она расточительна. И в итоге порванный рогами линолеум. Плата за чертову гордость. По-моему, непомерная плата. Будь она проще, бороздить лицом пол пришлось бы мне. Просто на поверхности же мои ошибки. Ну до да задним умом всякий крепок. Разобрав бой до косточек, я перешел к дыхательной гимнастике. Потом постарался вспомнить другой бой. Снова удачно и стыд чуть не сжег щеки. А я тогда еще и гордился, какой я молодец. «Дерусь с демоном!» Нарочно в виде прививки от зазнайства разобрал, и это позорище. Теперь-то я не забуду, каким выгляжу пафосным дебилом в своих же, только чуть более взрослых глазах. Истинная гордость в скромности сказано же самоуничижение пача гордыни. Что ж, главное, — усвоил, — можно прекращать над собой издеваться. Нужно оставить силы для лука и зарядки стрел. Я уселся на пол, скрестив ноги и остановил сознание. Отдохнул немного и запас несколько минут времени. Запасец тоже нужно постоянно пополнять. Ясно чувствую, что минут этих мне точно скоро будет не хватать. Решительно поднялся, подошел к столу. В первый раз я уехал за край, зарядив семь стрел. Потом старался до такого не доводить. Хоть и бровировал перед собой, что чуть не с каждой стрелой умираю. Ну, не так уж и преувеличивал. Очень сильное ощущение. Ладно, хорош отлынивать. Смерть это часть жизни некроманта. Самая существенная часть. Я твердо решил проверить, насколько меня хватает. Нацепил перевязь колчаном, Взял лук, развязал ушки. Погладил матовые изгибы оружия. Почувствовал радостный отклик нетерпение. Потянул первую стрелу, наложил. Постоял секунду, нагнетая предвкушение, и плавно натянул. Мысли пропали. Только мы вдвоем. Вместе. Слитно. Приятные мурашки по коже. Покалывает мышцы. Стрела заряжена, на стол ее. Следующая боль внезапно ушла, значит, я уже за краем. Так захотелось постоять, так еще чуточку, нехотя подумал. Возвращение! Боль накатила волной. Казалось, что многократно усилившись, запустила стальные когти. В каждую клеточку болели, оживая даже корни волос. Нервы пылали, как нити накала. «Жизнь-боль!» Плавно опустил лук, не открывая глаз, припомнил, сколько зарядил стрел. — Всего двенадцать. — Целых двенадцать! Сделал несколько вздохов-выдохов, расслабил мышцы. Вроде повернулся в норму и снова поднял лук. Потащил стрелу. Время пропало. Забылись мысли, вернулась боль. Сначала посмотрела насмешливо, коснулась кожи, потекла в мышцы. «Заискрилась колючими разрядами». «Есть зарядка. Стрела на стол. Следующая». «И блаженство ласковой, милосердной смерти. Нужно возвращаться». «А нужно ли? Снова в боль. В жизнь, где я никому ничего не должен. Где никто меня не ждет. Блин». «А сколько удалось зарядить стрел в этот раз? Ну, просто интересно. Ладно, последний раз». «Возвращение!» м, -м, м Вот же, ебте ж! Ее ж!» «На этом точно достаточно для одного раза!» «Можно открыть глаза!» «Ну, открыл и что?» «Квадратная каша!» «Плавно во что-то вырисовывается!» «Ага! Это куча пикселей! Вроде бы моя рука и лук, кстати! Можно опустить!» «О! Конечно, словно зажарили в микроволновке!» Вздох-выдох, через силу еще раз вздох, выдох. Так, дышим дальше сами. Как болит-то все. Сколько хоть этих долбанных стрел на столе? Девять? Всего девять? Нет, я так не играю. Боль та же смерть клиническая, а стрел на три штуки меньше. Хотя начал вообще-то с семи. И тренировка без повторных подходов не дает эффекта. «То есть я прямо сейчас должен пойти на это третий раз?» «Не, я еще не настолько ебанулся!» И троица любит тот, кого Настя просила не называть. «Хотя, чтобы выпенриться перед демоном, я бы точно пошел на это третий раз. А просто для себя, значит, чтоб себя хоть немного уважать, не настолько ебанулся!» «А ну-ка, намотал сопли на кулак и работаем!» Я поднял свою несчастную руку в третий раз... Больно накинулась оскорбленной в лучших чувствах волчицей, которую я уже два раза водил в ЗАГС, посылал нахуй сразу после предложения расписаться и обменяться кольцами и потащил ее туда же в третий раз за день. Эта дура поперлась от большой любви ко мне и просто, чтобы не лишать себя удовольствия, снова меня погрызть. Дорвалась до бесплатного, сволочь. «Ну, грызи, собака дикая. Я все равно сильнее тебя». Я опять тебя пошлю. Возвращение. На фоне пульсирующего багрового марева проступили черные буквы. Поздравляем. Вы добровольно трижды за день перенесли клиническую смерть. Ваша магия смерти повышена до уровня снискавшей внимания смерти. Будьте осторожны. Ваши частые, даже несколько настырные визиты — Реально должны привлечь внимание одного из основополагающих начал мира. Желаю вам, чтобы тетушка смерть была в хорошем настроении, и внимание ее оказалось благожелательным. Вы трижды обрекли себя на смертную муку. Одержимость вашего демона повысилась до 320 по шкале Горбацких исправленского. Ага, Настя, это прям очень интересно усмехнулся я про себя. Да я в ахуе, раздался в сознании голос Насти. Тебя ж сволочней на минуту нельзя оставить. Хватит уже на сегодня подвигов. Леш, ну пожалуйста. Хорошо, самому надоело, подумал я добродушно. Кстати, как то с кормежкой? Я к обещал ужин. Есть кухня для персонала и вип-клиентов, ответила Настя. Сейчас, девчонок, задачу, что тебе приготовить на ужин? — Рыбку повкуснее, — сказал я после короткого раздумья. — Будет вам рыбка, — ласково пропела демоница, — а ты отдохни, Леш. займись дневником. — Ладно, — хмыкнул я и продолжил читать сообщение. — Пожалуйста, впредь воздержитесь от подобных экспериментов до того, как посетите гильдию разума и сообщите ваши соображения о неизвестной волжбе неведомой магии, от которой вашего демона подскочила одержимость на пятьдесят единиц. Вот посетите, и удачных вам изысканий. Ждем вас с нетерпением. Ну-ну, ждите. Я сосчитал стрелы. За последний раз получилось зарядить всего пять. Грустно и смешно. А боль, сука, как впилась в плоть, так и поселилась в клетках. Ну и хрен с ней, пусть себе живет. Положил лук и стрелы в шкаф. И, шатаясь, повлекся в туалетную комнату, чтобы хотя бы обтереться влажным полотенцем. Все-таки нужно что-то делать с душем. — Леш, душ есть на первом этаже в комнатах персонала, — подсказала мысленно Настя. — На первом? — переспросил я. — Не, сейчас просто оботрусь, а то, боюсь, не смогу подняться по лестнице. — Как знаешь, — сухо сказала Настена, — вообще-то к тебе должна прийти девушка. — Вот отдохну немного и схожу обязательно, — пообещал я, — честно. — Хорошо, я тебе напомню, — проговорила демон. Как и собирался, обтерся влажным полотенцем, взбодрился, вернулся к себе, оделся и полез в сумку за книгой. Расположился за столом. Эх, чаю бы спросить. — Кофе принести? — предложила Настя. — Я подавил раздражение. — Да, с лимоном, пожалуйста, — вежливо сказал я. Хотя бы раз отказался для приличия, — проворчала она, — сейчас кого-нибудь пошлю. Я открыл книгу, прочитал последние записи. Черт! Неделя прошла, а будто привет из прошлой жизни. В городе все-таки другой ритм жизни. На природе, даже на пароходе, намного спокойнее. Занялся дневником. Последние записи сделал перед походом в подземелье. Блин! А запустил я это дело. Опять Настя во всем виновата. Столько потратили времени на тренировки и ни разу мне не сказала о книге. Самое обидное, точно помню, что о чем-то тогда думал, а о чем не могу вспомнить. Ну, не придумывать же собственные мысли. А какая, собственно, разница, когда я их подумал? не Тут самое интересное в развитии. А так будто читать книжку сразу с финала... А начало извели на подтирку. Кстати, тоже интересная мысль. Надо записать за сегодняшний день. Интересная мысль. Лениво поползли укуренным караваном. Стали припоминаться старые соображения. Вылазили, как неугомонные покойнички, из могил. Забавно. На земле бытуют предрассудки, что они сами вылезают от нефиг делать. Хотя в разных мирах все, наверное, по-своему. А вот если меня как-то перенесет обратно, останется во мне хоть чуточка магии. Скорее всего, нифига не останется. Или там совсем другая магия. Так что после всего мне лучше искать дом в Асгире. И что я делал в контексте этой задачи? М-да. Нахватался какой-то чепухи, поубивал народу и Настю распустил совершенно. Ну, еще женюсь на эльфийской принцессе. Вообще-то плевать, кто там у нее родня. Ирка просто принцесса, настоящая. Ей не нужны родословные. В дверь постучали, раздался голосок Трикси. — Вих, я тебе кофе принесла! Встал, открыл дверь. Она прошла с подносом, поставила на стол чашку с кофе и тарелку с сэндвичами. — Благодарю, золотко, — сказал я. — Еще отблагодаришь. Не волнуйся, — лукаво улыбнулась девушка и вышла. Я закрылся, вернулся за стол и взялся за бутерброды. Мм, Внутри разверлась бездна. Боль в мышцах почти перестала ощущаться. Я даже сумел донести до губ чашку, не расплескав горячий кофе. Слопал все бутерброды и допил все до капли. Почувствовал себя другим человеком. Что бы еще предпринять? — Ты собирался в душ, — напомнила Настя. — А это мысль. Недолго, думая, встал и вышел в коридор. Закрыл за собой дверь, направился в служебное помещение. Там легко разобрался, где что расположено. Только вот титан забыли натопить. а полоснулся холодной водой. Когда энергично вытирался, пришло сообщение от Керри. «Вих, я закончил, еду к тебе с новостями». «Жду тебя в игровом зале», — тут же набрал я в ответ. Ну и пошел сразу в игровой зал», чтобы заодно посмотреть, как идут дела».